Тебя всяки возьмят с радостью. Это много лучше, чем шататься по большим дорогам. Слова Акена сильно смутили меня, тем более что я и сам не раз уже думал об этом. Но как будет огорчена Лиза, если я не приду? Она решит, что я разлюбил или забыл её. Ведь сама она за эти 2 года проявила ко мне столько любви и внимания. Теперь наста мой чейот этот благодарить её за всё. Разве вам не хочется получать весточки от ваших детей, спросил я. Он пристально посмотрел на меня, потом схватив меня за руки, сказал: "Послушай, мальчуган, я должен поцеловать тебя за твои слова". они доказывают, что у тебя доброе сердце. Мы были одни в приёмной и сидели рядом на скамейке. Я бросился в его объятия, и мы некоторое время молчали. Вдруг Акен стал рыться в кармане жилета и вынул оттуда большие серебряные часы, висевшие у него на кожаном ремешке. Мне хочется дать тебе что-нибудь на память. Вот мои часы. Я дарю их тебе. Они не имеют никакой ценности, иначе бы я их уж давно продал. Сейдут они тоже не очень важно. Но это единственная вещь, которая у меня осталась. С этими словами Он передал мне часы. Когда я стала отказываться от такого замечательного подарка, он с грустью добавил: "Часы мне здесь не нужны". В тюрьме время тянется медленно. Я умру от тоски, если буду его считать. Ну, прощай, милый Реми. Прощай. Опни меня ещё раз. Ты славный мальчик. Я оставайся всегда таким. Кажется, он взял меня за руку, чтобы проводить к выходу. Я был так взволнован и расстроен, что не помню, как очутился на улице. Долго, очень долго стоял я у ворот терьмы. не будущих в состоянии двинуться с места. Вероятно, я стоял бы так бесконечно, если бы случайно не наткнулся рукой на какой-то круглый твёрдый предмет в кармане. И тут я вспомнила о своих часах. Часы у меня есть собственные часы. Какое счастье! Я могу по ним узнавать время. Посмотрев на часы, я увидел, что было ровно 12. Тогда, бросив прощальный взгляд на угрюмые стены, я решил, что пора двинуться в путь. Прежде всего, мне надо было купить карту Франции. Я знал, что карты продаются на набережной Сены, и отправился туда. Долго не мог я найти такую, какая мне потребовалась. Я хотел, чтобы она была наклеена на полотно, легко складывалась и стоила как можно дешевле. Наконец я выбрал одну, такую старую, потрёпанную, что торговец уступил мне её за 75 сантимов. Теперь меня ничто больше не задерживало, и я решил как можно скорее выбраться из Парижа, проходя недалеко от улицы Делорсин я невольно вспомнил о Гарафоле, Маттео, Рикардо, о моём бедном дорогом Виталисе, погибшем из-за того, что он не захотел меня отдать этому жестокому подроны. Вдруг я заметил мальчика, вознеможание прислонившегося к церковной ограде. Мне показалось, что это маленький Маттео. Те же печальные глаза. выразительный глоб тот же покорный кроткий вид такая же как у того огромная голова